А мы больше всего боимся потерять свое лицо. Свои, пусть маленькие, но свои черточки, приемчики, манеры. Но ведь другого выхода в будущее нет. Ведь надо же когда-нибудь связать с насиженную насеста. Надо же вылетать из этих со вкусом меблированных скворешен. Попробуем, товарищи, пойти на это, очертя голову. Ведь мы же не горьковские ужи, а горьковские соколы. Ведь мы-то знаем, что в полете есть великолепная радость есть ощущение подлинного человеческого счастья, а вось не раздавит, и перед нами, если мы станем рядом с ним, и даже больше преодолеем его, откроются такие возможности, что когда только думаешь о них, и тот дух захватывает. Вот на таком порыве написана вся статья. И что-то меня в ней решительно не устроило, показалось глубоко ошибочным, и я спорила и возражала против Смеляковского «боимся потерять свое лицо», против «другого выхода нет». Мне казалось, что Смеляков запали, начинает просто подражать Маяковскому, а это было, по-моему, невозможно. Это было, по-моему, самой неверной формой учебы у Маяковского. Я и сейчас убеждена, что каждый истинный поэт, поэт, а не стихотворец, живущий своей судьбой по своим законам, которые он сам в ходе своей жизни создает и избирает, по-своему воспринимает и переживает соприкосновение со всем великим, что было до него, что существует вокруг него, и с Маяковским в том числе, сам и своими средствами находит, чему и как учиться у Маяковского. И сегодня, как и в ту давнюю пору, я не согласна с утверждением Смелякова. Десять лет прошло со дня смерти Владимира Владимировича, а мы, советские поэты, соблюдая видимость движения, все топчемся на месте. Давайте вспомним, что мы сделали принципиально нового за эти 10 лет. Конечно, у нас были написаны за эти годы хорошие и даже отличные стихи. Но заглянул ли кто-нибудь из наших лучших поэтов дальше Маяковского? Прошел ли на один шаг дальше, чем он? Нет и нет. Это, по-моему, запальчиво и наивно, и к поэзии неприменимо. Она категория другого измерения, отнюдь нелинейного и не может измеряться шагами. У каждого истинного поэта свой путь, и совсем разным масштабом измеряются пути Твардовского и Пастернака, Заболоцкого и Смелякова. Я бесконечно люблю замечательную советскую поэзию, для меня в ней бесконечно дорого вечное присутствие Маяковского, огромное место, занимаемое им, и не гасим свет его имени, звук его голоса, Но она им только многократно усилена и умножена, а вовсе не ограничена. И никогда поэзия не останавливалась и не топталась на месте. Просто ее движение в разные моменты принимало разный характер. И шаги, и походки бывали разные, и ритм движения был разный. Одно только никогда не менялось — устремление и направление этого движения. Мне любопытно было вернуться к молодому нашему спору. И я рада и сегодня почувствовать в нем нечто живое, горячее и кровно заинтересованное в главном деле нашей жизни – судьбе советской поэзии. Но вернемся, однако, назад, в сороковой год. Самым зрелым и умным поэтическим произведением, появившимся перед войной, представляется мне поэма Николая Осеева «Маяковский начинается». При всех оговорках и потерях, обусловленных определенными историческими условиями, она, кажется мне, и задумана была, и действовала как активная сила в той же борьбе за истинного Маяковского. А потом началась война, непреодолимый рубеж в памяти и сознании всех людей, переживших ее. Но Маяковский участвовал в ней вместе с нами. Десятилетия, отделившее его конец от первых залпов фашистских орудий, не ослабила его могучего голоса, силы и смысла его высокого патриотизма. И без всякой натяжки мог бы он сказать о четырех годах пережитой нами войны. Это было с бойцами, или страной, или в сердце было моем. И с нами он праздновал такую нескорую, такую нелегкую победу. А все, что было после победы, было, кажется, только что, вчера, совсем близко. И нет-нет, да становится ясно, Маяковский все эти годы сущности живет с нами, живет рядом. Бурно прошла в самом начале 1953 года дискуссия о книгах, посвященных творчеству Маяковского. Снова «Истинная битва за Маяковского».